Глава шестидесятая В лагерь вбежал высокий и худой человек с копной спутанных седых волос и возбужденным лицом. Он двигался довольно быстро для своего возраста, хотя и чувствовалась большая скованность в бедрах. Он подошел прямо к костру. Я не мог слышать, что он говорит, но это должно было касаться налета, устроенного крысиным народом. Все, кроме Темиска и его приятеля, потянулись к выходу, попутно вооружаясь. «Время показаться», — шепнул я. Морли кивнул. Теперь я больше не крался. Я подошел к лестнице и не спеша спустился. Эти двое вряд ли стали бы убегать. Спускаясь, я заметил спрятанную в темном углу карету. Без сомнения, это был тот самый транспорт, с помощью которого чудо похитили из Уайтфилд-холла. При ней никого не было. Мое приближение испугало Темиска. Впрочем, он быстро пришел в себя. «Как вы нас нашли?» «Это моя работа». Чедо, как я заметил, выглядел бодрым и жизнеспособным. «Это суматоха снаружи, отвлекающий маневр». «Нет, но я воспользовался удобным случаем». «Значит, вы все-таки нас нашли. И что теперь?» «Теперь вы объясните мне, что происходит». Харвестер Темиск задумался над этим предложением. Внезапно он наклонился вбок и вперился во что-то за моим плечом, широко раскрыв глаза от ужаса. К нам присоединилось несколько дюжих крыс. Они уселись на задние лапки, как белки, и принялись внимательно рассматривать адвоката. Тот раскрыл рот. Прибыло еще несколько персон. «Вы... вы имеете власть над крысами?» Задыхающимся голосом проговорил жнец. У нас рабочее соглашение. Он содрогнулся, а затем взвизгнул и замахнулся на здоровенного самца, который начал взбираться на колени к чёда. Не делайте этого. Их здесь больше, чем вас. Откуда Джон растяжка узнал, что у Темеска проблемы с грызунами? Там были крысы в кухне в Уайтфилд-Холли. Это они сказали вам, как нас найти. Крысы бегают везде. «Все видят, все слышат». Темиска уже била крупная дрожь, но его мозги еще не окончательно отключились. «Это ваша крысиная девица свела вас с ними. Говорите о том, что вы тут затеяли, солиситор, а не о крысах. О крысах я и сам знаю все, что мне нужно». Лошадей при карете не было. «Я не дам Чодо и Темиску выскользнуть у меня между пальцев». «Я недоволен вами». «Но я просто хотел убрать чудо подальше от этих людей», — сказал Темиск. «Этого вам достаточно?» «Вы пытались убить людей, много людей, включая меня, умышленно, при помощи огня. Однако никто из нас не умер». Жнец изобразил на лице смятение. «Вы пытались обвести меня вокруг пальца, Темиск. Но ваш план рассыпался еще до того, как успел собраться воедино» тоже относится к вашим друзьям из Имбера. Краем глаза я поглядывал на чёда. Он казался глубоко заинтересованным. Я махнул рукой. Рядом материализовались Морли и Плоскомордый. У Синш ушло больше времени. Она взбирается вверх по лестницам быстрее, чем спускается по ним. Джон растяжка оставался за сценой. Нам нужно вытащить этих двоих наружу, пока не вернулись их головорезы. Сказал я. «Синж, помнишь тот мерзкий камень?» «Да». «Понюхай тут вокруг, посмотри, не найдется ли еще один. Или что-нибудь интересное. Морли, выгляни в ту дверь на улицу. Проверь, не будут ли у нас свидетели». «Ты ведь не хочешь просто так взять и вывести их отсюда?» Именно этого я и хотел. Но увидел проблему еще прежде, чем он указал на нее. «Ты что...» «Действительно считаешь, что тебе удастся прокатить чёда у всех на виду, и никто ничего не заметит?» «Позволь-ка подумать», — Морли доложил. «Туда лучше не ходить. На улице толпа. Они растаскивают добро, которое не успел прихватить крысиный народ, прежде чем смыться. Тогда вернемся тем же путем, которым пришли. Мы с плоскомордым по очереди понесем чёда». На лице Тарпа проявилось выражение страдальческого недоверия. «А вы с Темиском потащите кресло! Синж, нашла что-нибудь?» «Я только начала. Советую вам кончать разговоры и действовать». Теперь Темиск был в ужасе. Он имел представление о том, что сулит ему будущее, и ему туда не хотелось. Чода тоже не изъявлял восторга. Плоскомордый взвалил на себя Чода — «Словно тот ничего не весел. Впрочем, оттого действительно оставалось не так много, как было когда-то. «Хватай кресло и лезь наверх, Солиситор!» Приказал я Темиску, уже слыша приближающиеся голоса. «Синж, тебе надо поспешить!» Она опередила меня на пути к Сеновалу. «Я пойду впереди!» Джон растяжка ничем не выдавал своего присутствия. Но он, конечно, наблюдал за нами.